Глава 19. Генерал отклонился на спинку стула, не сводя с меня сурового взгляда. Его усы слегка вздрагивали при каждом дуновении воздуха от вентилятора, вращающегося в разные стороны. Он сверлил меня глазами, осматривая с ног до головы. И вся эта немая сцена была под аккомпанемент сухого звука из портсигара, который Василий Трофимович вращал пальцами и постукивал им по столу. «Курить будешь?» – спросил Чигаев, прилагая мне папиросу. «Нет, спасибо, не курю». «А, да, я и забыл уже», – убрал Василий Трофимович портсигар в сторону. Тон его голоса был спокойный. В наш с ним последний личный разговор в кабинете начальника центра в Торске он был более раздражен. В то время мы как раз расстались с Кристиной, и он пытался меня заставить к ней вернуться. Чигаев встал со своего места и, сложив руки за спиной, направился ко мне. «Вчера мы могли с тобой погибнуть, ты это понимаешь?» Задал мне вопрос генерал, подойдя ближе, и приобнял за плечи. Быстро мы с Чигаевым сократили дистанцию. «Предельно четко и ясно, товарищ генерал армии», — ответил я. «Давай без официоза. Сейчас я для тебя, Василий Трофимович». «Понял». Генерал отошел от меня и направился к карте, затем к сейфу и небольшому шкафу в углу палатки. Похоже, он пытался подобрать какие-то слова, но пока я не мог понять его задумку. «Знаю, что ты человек понимающий», — продолжил разговор Чигаев, поправляя усы. «Проницательный, Василий Трофимович». «Пускай. Еще ты умный и рассудительный», — продолжил меня нахваливать генерал. «Это все подготовка и опыт». «А еще ты невыносимо упертый. Я бы сказал, целеустремленный». Генерал фыркнул, а затем улыбнулся. «Ну и так можно сказать. Для молодых летчиков ты пример храбрости и доблести. И это в твои-то годы». «Какую-то интересную тактику по задабриванию меня выбрал генерал. В Прошлый раз бил кнутом. Видимо, сейчас будет пряник». «Рад стараться, Василий Трофимович». «И это хорошо». Улыбнулся генерал и вернулся за стол. Василий Трофимович открыл красную папку и достал несколько бумаг. «Мы поговорили с командованием ограниченного контингента. Хватит с тебя медали орденов. Ты будешь представлен к званию Героя Советского Союза». Я сглотнул ком в горле. Такими словами и обещаниями не бросаются. И судя по тому, что у генерала в руках напечатанное представление характеристики, он не шутит. И этому званию ты соответствуешь полностью. Так что поздравляю заслуженной наградой!» Протянул мне руку генерал, и я ее пожал. «Звезда героя — высшая степень отличия в Советском Союзе. К такому званию идут годами. А тут Василий Трофимович меня поздравляет, будто сейчас достанет из стола коробку с наградой». «Спасибо, но я еще ничего не получил», ответил я. Генерал по-прежнему не отпускал мою руку, крепко ее сжимая. В очередной раз он показывает свою силу. Чувствую, что есть нестыковки во всей этой сцене с наградой. Вернее, прям уже воняет подвохом. «Согласен. Еще не получил, но обязательно получишь. Из рук генерального секретаря и в самом Кремле». Мило улыбнулся Василий Трофимович и закончил рукопожатие. «Благодарю за доверие». Чигаев достал из стола коньяк. Наверняка для особых гостей держал. «Ну, теперь давай отметим, мы можешь идти собираться домой. Вечером самолет из Дамаска в Москву. Полетишь на нем». Что и требовалось доказать. Ждал я, когда выплывет наружу истинная причина всех этих обнимашек, рукопожатий и милых улыбок. «Виноват, товарищ генерал армии. но ну, я и не закончил работу здесь. Точнее, еще и не начинал работать по основному направлению». — Ничего, другие за тебя поработают, а ты домой, — махнул рукой Чигаев и вновь попытался налить мне благородного напитка. — Товарищ главнокомандующий, домой убывать мне рано, тем более без приказа об отмене основной задачи. Генерал начал уже сердиться. Он выдохнул так громко, будто стравил давление в тормозах. «Значит, будет приказ. Скоро, задним числом. Поменяют состав этой вашей группы конус. Ты летишь домой, и тебя там не только награда в Кремле ждет». «Знаю, на кого он намекает. Ох, и не собирается сдаваться мой несостоявшийся тестюшка. Мы с вами уже говорили по поводу Кристины. Я своего решения не меняю». «Поменяешь. От работы в группе конус тебя отстранят. Найдем причину, уж поверь мне». «Ну уж нет. Хочет меня отстранять – пускай. Только даже у генерала армии Чигаева нет таких полномочий. Состав нашей боевой группы согласован на уровне министра обороны, и никто задачу с личного состава конуса еще не снимал, пока только отложили. Приказа о моем отстранении или замене в группе конус не было. Я остаюсь». Чигаев выругался, вспомнив какого-то кота, траву на букву «Х» и арктического зверька. Коньяк он закупорил и убрал в стол. «Поедешь, как миленький поедешь! А если нет, не видать тебе звезды! Ни одной награды ты у меня здесь не получишь! В конце концов, это твоя работа — выполнять боевые задачи на вертолетах, а награды — прерогатива командования!» — уперся кулаками в стол генерал. Судя по всему, разговор пора заканчивать. «Разрешите идти, товарищ генерал армии!» — вытянулся я в струнку. Чигаев надул щеки и разгладил усы. «Я последний раз предлагаю. Мне надоело, что моя дочь каждый день говорит только о Саше Клюковкине. Еще и жена мозги делает. Что в тебе такого, чего нет в других?» – ударил генерал кулаком по столу. М «Да, ну и ситуация. Может, и правда генерала достали дома? Тогда не просто так он свалил столь дальнюю и длительную командировку. Надо мужику помочь». «Василий Трофимович, а вы недалеко Арарат убрали?» – спросил я. «Нет, а что?» – спросил генерал и тут же достал бутылку из стола. Чигаев расстегнул куртку комбинезона, выставил две рюмки и показал мне сесть напротив него. «Тут разговор и пошел уже более расслабленно», – выговорился генерал по полной. Говорил и обо мне, и о Кристине, и как его радикулит замучил. Пару злобных эпитетов досталось и сирийцам. «Ой, чуть не угробили засранцы, и вертолет новый за них потеряли. Что это за армия, Саша?» спросил у меня Чигаев, закуривая сигарету. «Просто нужно понять, кто сейчас может ей управлять. Это ведь гражданская война. Многие генералы могли присоединиться к мятежникам». Я готов был продолжить мысль, но зазвонил телефон. «Чигаев, что значит только что припарковался в Тартусе? Как не успеваете? Я сказал к вечеру перевести в а не завтра. Да хоть на верблюдах вези, все. У меня совещание, не отвлекай больше по ерунде». Василий Трофимович с грохотом повесил трубку и сказал мне продолжать. Через час мы закончили общаться, пожав друг другу руки. Бутылку прикончили до конца, но теперь до завтра я однозначно останусь на земле. Ой, вот жалко, что вы так с Кристинкой, но я тебя понимаю, так что свободен. Больше мы с тобой к этой теме не вернемся. Так точно, товарищ командующий. Чигаев указал мне рукой в направлении выхода, и я вышел из его палатки. «Слегка отдохнув в нашем спальном-палаточном расположении, я направился к Тобольскому». Он только что вернулся за задачу по перевозке грузов и разъяснял ошибки летчику около вертолета. Сегодня у молодого парня был первый вылет в Сирии на месте командира вертолета. КМСК активно жестикулировал и показывал в своем наколенном планшете записи. «Похоже, что с навигацией не справился молодой». «Вот этим думают. А ты, Могилкин, этим только ешь. Как я тебя с левой чашки допущу летать, если ты район не знаешь?» Указал он на голову молодому летчику. «Товарищ командир, ну я все правильно рассчитал. Кто же знал, что ветер поменяется? Я об этом и не подумал даже». Олег Игоревич поставил руки в боки, но успокаиваться не собирался. «Думать меньше надо, Могилкина, соображать больше. Кругом, шагом марш!» «И чтоб я тебя сегодня ночью в обнимку с карты видел во время сна!» Удивляюсь, насколько мы с Тобольским похожи. Что в отношении к делу, что в манере говорить. Наверное, со стороны тоже всем наше сходство очевидно. Молодой парень ушел в сторону умывальника, утирая лицо рукавом. Тобольский же снял шлем и убрал его в чехол. «А ведь этот Могилкин сюда приехал командиром МИ-8, ну, еще научится. Пока что ни одного боевого вылета у него не было». Я подошел к нему, когда Олег Игоревич закончил расписываться в журнале подготовки вертолета. «Саныч, ты где бродил весь день? Мне сказали, что тебя уже чуть ли не домой отправляют. Чем так? А что это за хороший, благородный запах праздника от тебя?» «Командир, тут без 100 грамм не рассказать. А, а ты попробуй!» – посмеялся Тобольский. Поведал я ему о разговоре с Чигаевым. «От командира секретов быть не может». Олег Игоревич покачал головой и пошел со мной в сторону умывальника. «Знаешь, а хорошо, что вся эта ситуация закончилась вот так, по-мужски за столом. Только вот очередной награды у тебя не будет, верно? Не за награды и рубли служим, а чтоб страну великой звали. По нашей основной работе известий нет? Глухо, Саныч, что-то не идет тому промышленности. Все уперлось в этот самолет. Мне прям очень интересно, что придумали в наших конструкторских бюро». «А что за аппарат?» – спросил я. «Говорят, какой-то крайне интересный самолет. И при чем здесь мы и наши вертолеты непонятны?» У меня же начинает складываться картинка другая. Чигаев явно не чаю попить летал в расположении сирийских войск. Это была своего рода рекогносцировка. «Если все так плохо на фронте гражданской войны, зачем вообще нужно тащить в Сирию экспериментальные самолеты и вертолеты?» Прошло несколько дней относительной тишины. За потерю Ми-28-го отписывались чуть ли не всем смешанным полком. Кто только не прилетал к Ми-Мим, чтобы спросить, а что произошло, а почему не ушли на аэродром, а почему не полетели другим маршрутом. Как нам сказал начальник строевого отдела, он столько печатей в командировочном удостоверении давно не ставил. Я даже предположил, что многие заводили документы за себя и за того парня. По итогу никого от полетов не отстранили. Рубену дали неделю на восстановление в госпитале, который развернули рядом с одним из зенитно-ракетных полков Думейри. Они были сформированы в Сирии еще до моей первой командировки. На одном из вечерних собраний эскадрильи наш замполит майор Синюгин доводил последние новости с родиной. Источником был относительно свежий номер газеты «Правда». Статья Успехи афганских крестьян! Почему крестьяне написаны в кавычках, не знаю, сказал Синюгин, почесав переносицу. Борисыч, а кто статью написал? решил уточнить я. Так, какой-то Карелин. Самое интересное, что статья в заголовке про крестьяна нет ни слова про сельское хозяйство, улыбнулся замполит. Леха Карелин, видимо, теперь в Афганистане работает. Сомневаюсь, что кто-нибудь бы другой написал такую статью. Потерпев ряд сокрушительных поражений на различных направлениях, контрреволюция не оставляет попыток взять реванш. Местом активных приграничных боестолкновений стал хайберский проход. К личный состав армии ДРА при активной поддержке 77-й мотострелковой бригады и 727-го отдельного вертолетного полка... Барьер цензуры у Лехи получилось пробить... Не помню, чтобы раньше открыто назывались воинские части во время войны в Афганистане. Ко мне нагнулся Кеша и напомнил о нашем опыте в тех местах. Неужели опять начали душманы наступать? – спросила Накентий. Думаю, что и не заканчивали, – шепнул я. Замполит громко и четко продолжал вещать о событиях в афганской провинции Нангархар. Однако с совещания вернулся Табольский и рекомендовал закончить. «Если хочешь пулю в зад, поезжай в Джалалабад. Запомните, а лучше запишите эти простые четкие слова», — закончил Синюгин читать про афганских крестьян. Замполит уступил место в центре палатки командиру эскадрильи. «Совещание прошло, и скажу вам откровенно, нас ждет работа. Ситуация у правительственных войск складывается не очень хорошо». «Наступление мятежников на Идли продолжается. Леппа тоже сейчас под ударом и может вскоре оказаться в осаде. Так что решено нанести мощный удар». Олег Игоревич показал на карте направление наших действий в операции послезавтра. «Все по законам жанра. Высадка десанта и его поддержка. Только вот точки высадки находятся в тылу у мятежников в непосредственной близости от турецкой границы». «Командир, а кто будет осуществлять прикрытие? Да и у нас нет столько вертолетов, чтобы высаживать тактические десанты», – развел руками Синюгин. «Да, знаю. Поэтому мы идем первой волной под прикрытием наших Ми-24 и Ми-28, высаживая подразделения Сирийской Республиканской Гвардии». «Этих ребят я знаю. Отборные войска, преданные Хафезу Асаду. Видимо, только на них и есть надежда у президента Сирии». Второй идут сирийские Ми-8 под прикрытием своих Ми-24, так что полный паритет. Детали операции решено было обсудить завтра. Закончив собрание, Тобольский подозвал меня и попросил выйти. «Что-то случилось?» – спросил я, когда мы отошли в курилку. «Не то чтобы страшное, но мне вообще непонятное. Ты в высадке десанта участвовать не будешь, приказ командующего». «Интересно, девки пляшут. Решение не то что непонятное». «Как можно оставить за бортом задачи опытного летчика, когда большинство будут впервые участвовать в столь крупной операции?» «Вы уверены, что так решил Чигаев?» – спросил я. «Лично не спрашивал, но проводивший совещание полковник довел до меня именно это указание», – ответил Тобольский. И вы с ним согласились, Олег Игоревич?» «Сань, я пока еще в трезвом уме. Пришлось этого Мудина или Мулина переубеждать». Фамилия оказалась мне знакомой. Тот самый полковник, который пытался освободить наш вертолет от ящиков, еще и в кабине экипажа права качал. Но не переубедили, верно? «Так точно. Зато мы с Бунтовым этот вопрос обговорили. Ты будешь в поисково-спасательном экипаже».